Белок Я часто вижу молодых людей, которые очень переживают, что если сию же секунду не съедят протеиновый батончик, у них начнется катаболизм, потому что они не ели белок уже слишком долго. В этот момент они готовы поклясться, что мышцы уже тают на глазах. Я вас обрадую. Вам не нужно употреблять белок в пищу каждые несколько часов, чтобы набирать мышечную массу. Вы можете не есть ничего целый день, и ваши мышцы останутся на месте. Тем не менее, что оптимально для того, чтобы набрать мышечную массу? Есть ли разница между употреблением двух или пяти порций белка в день? И если да, то какая? Давайте узнаем ответы на эти вопросы. И начнем мы с роли белка в мышечном росте. Белок – это соединение, которое организм использует для создания тканей, гормонов, ферментов и других химических веществ, необходимых для жизни. Белки состоят из цепей меньших молекул, известных как аминокислоты, которые являются основными строительными блоками в нашем организме. Для образования белков необходимо 21 аминокислота. Наше тело может спродуцировать 12. Остальные 9 мы должны получить из пищи, которую едим. Эти 9 известны как незаменимые аминокислоты. Фенилаланин, валин, Трианин, триптофан, метионин, лейцин, изолейцин, лизин, гистидин. Многие ткани растений и животных богаты белком и служат источником пищи, поставляя необходимые нам аминокислоты. Вот почему мы должны есть белок, чтобы обеспечить наше тело адекватными незаменимыми аминокислотами. Регулярные физические упражнения и тяжелая атлетика в частности Увеличивают потребность организма в белке, поскольку на тренировках повреждаются ткани, которые необходимо отремонтировать. Неактивным людям не нужно есть столько белка, сколько едят тяжелоатлеты и бодибилдеры. Но они нуждаются в большем количестве белка, чем употребляет большинство людей в мире, просто потому что эти люди не понимают всю важность белка. Причина заключается в том, что недоедание белка приводит к потере мышечной массы. Если вы хотите сохранить свое здоровье по мере старения, сохранить свои мышцы, для вас жизненно важна диета, богатая белками. Что происходит, когда вы едите белок? Когда вы едите белок, кислота и энзимы в вашем желудке расщепляют его на аминокислоты. Некоторые формы белка, такие как сывороточный, быстро разрушаются. В отличие от яичного белка, например. Аминокислоты проникают в тонкую кишку, которая содержит специальные клетки, переносящие аминокислоты в кровь. Оттуда они будут разосланы во все клетки нашего организма для использования. Как употребление белка влияет на мышечную массу? Чтобы понять это, рассмотрим одну из незаменимых аминокислот – лейцин. Лейцин занимает особое место в сердцах культуристов, потому что он непосредственно стимулирует синтез белка. Это процесс, посредством которого аминокислоты укладываются в белки, которые потом могут использоваться для строительства мышц. Итак, первое. Вы едите белок, который состоит из аминокислот, связанных друг с другом. Второе. Ваше тело разрушает эти связи, чтобы получить свободные аминокислоты, необходимые для создания собственных белков. Третье. Присутствие лейцина говорит организму, что аминокислоты доступны для использования и начала создания собственных белков. Четвертое. Ваше тело может использовать эти белки для создания и восстановления тканей, включая и мышечную ткань. Количество аминокислот, употребляемых с пищей, влияет на мышечный рост. Вот почему исследования показывают, что содержание лейцина в еде напрямую влияет на количество белкового синтеза, которое в результате происходит. Другими словами, пища с высоким содержанием лейцина обладает более высоким потенциалом наращивания мышц, чем пища с низким лейцином. И именно поэтому важно учитывать качество употребляемого белка. Это одна из причин, по которой животные продукты так популярны у культуристов. Это не значит, что вы не сможете наращивать мышечную массу, если вы веган. Можете, если знаете, что делаете, и умеете подбирать продукты по аминокислотам. Простая наука о протеине и мышечном росте. Все клетки нашего тела содержат белки, которые постоянно распадаются и восстанавливаются. Конечно, это относится и к мышечной ткани, эти процессы разрушения и синтеза одновременно активны все время, но в разной степени. Например, когда вы находитесь в состоянии голода, уровень разрушения белка увеличивается, и если он превышает скорость синтеза, то вы будете терять мышцы. Это называется состоянием отрицательного белкового баланса. Когда вы едите белок, синтез белка возрастает, и как только он превышает показатели разрушения, результатом становится увеличение мышечной массы. Это называется состоянием положительного белкового баланса. Таким образом, ваше тело перемещается между анаболическими и катаболическими состояниями каждый день. При нормальном состоянии здоровья и диете – Мышечная ткань достаточно стабильна, и цикл клеточной регенерации остается сбалансированным. Вот почему среднестатистический человек не теряет и не набирает силу в ускоренном темпе. На повседневной основе нет заметных изменений общей мышечной массы тела. Когда мы тренируемся, мы повреждаем клетки в мышечных волокнах, и это сигнализирует организму о необходимости увеличения скорости синтеза белка для восстановления повреждений. Наши тела тоже умны и хотят адаптироваться, чтобы лучше справляться с деятельностью, которая вызывает повреждения мышц. Для этого они добавляют клетки к мышечным волокнам. Вот так мышцы становятся все сильнее и сильнее. Таким образом, то, что мы думаем о простом мышечном росте, на самом деле является результатом того, что уровни синтеза белка превышают показатели разрушения белка с течением времени. Другими словами, когда ваше тело синтезирует, вырабатывает больше мышечных белков чем вы теряете вы набираете мышечную массу когда тело синтезирует меньше мышечных белков чем теряет вы теряете мышечную массу и когда тело создает более или менее одинаковое количество мышечных белков что и теряет вы и не потеряете мышечную массу и не наберете вот почему культуристы применяют все возможное чтобы повысить скорость синтеза белка и подавить показатели распада белка в том числе высокоуглеводные и высокобелковые диеты, постепенное увеличение рабочих весов в зале; обеспечение профицита калорий, прием пищи перед и после тренировки. употребление белка перед сном, ограничение кардионагрузок, анаболические стероиды и другие препараты Цель всего этого состоит в том, чтобы поддерживать скорость синтеза белка настолько высоко, насколько это возможно. И как вы видите, тут есть множество факторов, которые в сумме определяют, набираете вы или теряете мышечную массу. Некоторые из них важнее других. Например, употребление белка перед сном не так важно, как употребление достаточного количества белка в течение дня. И это приводит нас к ответу на вопрос, как часто нужно употреблять белок. Действительно ли время приема белка имеет значение? это определенно не имеет серьезного значения. Мы можем найти неопровержимое доказательство этого в исследованиях, связанных с периодическим голоданием. Оно предполагает голодание, отказ от еды, в течение продолжительных периодов времени, за которым следует период от 2 до 8 часов, когда можно есть. И хорошо известно, что это не приводит к потере мышечной массы. Например, одно исследование показало, что употребление суточной нормы белка за 4 часа с последующим 20-часовым голоданием не привело к потере мышечной массы. Аналогичные результаты были обнаружены и во многих других исследованиях. Суть заключается в том, что мышцы не истощаются, если вы пропустите обед или не сможете обеспечить постоянный запас незаменимых аминокислот. Пока вы едите достаточно белка каждый день, вы не потеряете мышцы. Тем не менее, есть доказательства того, что употребление белка 4-6 раз в день оптимально для наращивания мышц. Во-первых, давайте посмотрим на одно исследование. В нем 24 здоровых молодых мужчины выполняли тренировку, а затем употребляли белок, находясь в профиците калорий по разным схемам. Первая схема. Четыре порции по 20 граммов белка с трехчасовыми перерывами между приемами. Вторая схема. Две порции по 40 граммов белка с шестью часами перерыва между приемами. Третья схема. Восемь порций по 10 граммов белка с интервалом полтора часа между приемами. И каков же результат? Синтез мышечного белка в группе 1 был выше, чем в группе 2 и 3. Также стоит упомянуть еще одно исследование было обнаружено что синтез белка был на 23 процента выше у людей которые употребляли три больших приема пищи содержащих 23 грамма белка плюс три меньших приема пищи содержащих 15 граммов незаменимых аминокислот по сравнению с людьми которые ели только три больших приема пищи подобные эффекты наблюдались у спортсменов которые находились на дефиците калорий эти результаты не будут удивлять когда вы узнаете о том как поглощение белка влияет на его метаболизм Существуют ограничения на количество белка, который тело может переваривать, обрабатывать, а затем использовать для синтеза собственного белка. Исследования показывают, что это число равно 5-7 граммам в час для среднестатистического человека, который не тренируется. Для людей с большой мышечной массой и большими физическими нагрузками этот показатель равен 5-10 граммам в час. Как этот процесс регулируется организмом? Когда мы употребляем пищу, она должна пройти в желудок и там в кислотной ванне превратиться в химус, затем дальше продвинуться в кишечник, где верхние слои будут съедены его стенками. Движение происходит благодаря мышечным сокращениям. Оно называется перистальтикой, и ее скорость может варьироваться. Если вы едите шесть раз в день, это вовсе не значит, что химус будет создаваться шесть отдельных раз. Это один общий долгий процесс то есть ваш обед и полдник могут легко встретиться в желудке. Так же, как и ваш первый и второй ужин. Вы уже понимаете, к чему я клоню? Белок, который лежит в кишечнике, будет поглощаться, а затем перемещаться различными транспортерами, которые отвечают за перенос и доставку разных аминокислот из белка по организму. Именно количество и объем этих транспортеров определяет, как много и как быстро аминокислот будет перенесено. В час в среднем переносятся 5-10 граммов белка, в зависимости от источника. Животные белки переносятся чуть-чуть быстрее растительных. Аминокислоты и некоторые пептиды могут регулировать свое время пребывания в кишечнике благодаря гормону холецистокинину. То есть наш организм может замедлить пищеварение, чтобы дать время транспортерам успеть перенести 5-10 граммов в час весь белок, если его поступило очень много. Большая часть поглощения белка, в районе 95%, проходит в тонкой кишке, а она способна задерживать транспортировку аминокислот на будущее, в случае, если они сейчас не нужны организму. Было также проведено несколько исследований, где люди ели всего один раз в день 100 граммов белка, и он усваивался так же полно, как и при разделении на три приема. Но усвоение белка Не то же самое, что повышение уровня скорости синтеза белка после одной его порции. Ученые нашли потолок, называемый мускульным эффектом, и как только он достигнут, аминокислоты больше не используются для наращивания мышц, а нацелены на элиминацию, окисление. Например, в одном исследовании молодые люди потребляли различное количество яичных белков после тренировки, а затем измеряли повышение скорости синтеза белка. Они определили, что 20 граммов белка являются потолком увеличения синтеза белка. То есть дополнительные граммы белка сверх этих 20 граммов не оказывали добавочного воздействия на синтез. Аналогичные исследования проводились еще неоднократно с использованием белка из молочной сыворотки и с говяжьим фаршем. В ходе этих экспериментов 20 граммов белка также оказывались потолком увеличения синтеза белка. Существует предел тому, как долго уровень синтеза белка остается повышенным после того, как мы съедим белок. Исследования показывают, что уровень синтеза мышечных белков остается повышенным не более трех часов, независимо от того, сколько аминокислот осталось в крови. Другими словами, переваривание большого количества белка может занять 6-7 часов, но скорость синтеза белка будет оставаться повышена только в течение первых трех часов. Поэтому, если организм может обрабатывать в среднем около 7 граммов белка в час а максимальный синтез мышечного белка длится не более трех часов то оптимальным будет принимать 21 грамм белка каждые три часа заключение вы вероятно наберете мышечную массу быстрее если будете есть от 4 до 6 порций белка по 20 граммов в день Тем не менее это не приоритетно для общего количества потребляемого белка в течение дня и дополнительных физических нагрузок для его повышенного синтеза. Если вы предпочитаете есть реже, вы все равно сможете нарастить мышечную массу.